Глава 43. Маленькая месть. Рафаэль нежно поцеловал свою жену, чувствуя, как ее губы мягко касаются его. Их смех был легким, беззаботным, словно весь груз прошлого растворился в глубоких водах венецианских каналов, навсегда оставив лишь светлое будущее. «Нам пора возвращаться» тихо произнес Рафаэль, поднимаясь на ноги. Однако в его глазах мелькнула легкая тень, которую Изабелла не могла не заметить. «Любимый, нам точно больше не угрожает Виторио». Она внимательно вглядывалась в его лицо, стараясь поймать даже малейший оттенок сомнения. Рафаэль на мгновение замялся, опуская глаза. «Нет», — ответил он, стараясь говорить уверенно но он забрал одну очень дорогую моей душе вещь — твой медальон. Я приказала обыскать все поместье, но никто так и не смог его найти. В его голосе слышалась горечь утраты. Изабелла ласково провела рукой по его щеке, заставив его посмотреть на нее. Затем она аккуратно разгладила складки своего свадебного платья. И Рафаэль заметил маленький белоснежный мешочек, бережно приколотый к поясу. Она ловко расстегнула его и вынула оттуда тот самый медальон, который он считал навсегда утерянным. Металл нежно поблескивал в ее ладони, храня тепло ее тела. Он принадлежит только тебе, как и мое сердце, сказала Изабелла. Ее глаза сияли любовью и преданностью. Она протянула медальон Рафаэлю, и тот осторожно взял его, будто это было самое ценное сокровище в мире. «Белли, куда мы направляемся?» Рафаэль лежал на широкой кровати в роскошной каюте своего нового, сверкающего золотом и драгоценными резьбами корабля. Он потянулся, устраиваясь поудобнее на мягких подушках, но его взгляд все еще был прикован к наглухо задрапированным окнам. «Потерпи, любимый!» — кокетливо ответила Изабелла, лежа рядом и лениво перебирая его темные волосы. «Ты сам доверил мне выбрать курс, где мы проведем медовый месяц». Рафаэль недовольно хмыкнул и подтянул ее ближе. «Несносная девчонка!» — проворчал он, целуя ее в висок. «Ты держишь меня в этой каюте уже второй день? Даже окна велела задрапировать. Неужели мне нельзя хотя бы мельком взглянуть на море?» Изабелла рассмеялась. Ее смех прозвучал звонко и задорно. «А это моя маленькая месть за то, что ты заставил меня пережить все те мучительные дни перед свадьбой», — сказала она, хитро прищурившись. «Я думала, что выхожу замуж за Виторио. Ты даже представить себе не можешь, как мне было тяжело. Так что наслаждайся неизвестностью, дорогой». Рафаэль закатил глаза, но не смог сдержать улыбку. Он обнял жену крепче, вдыхая ее аромат. «И как мне быть с такой мстительной женой?» прошептал он ей на ухо, заставив ее вздрогнуть от внезапной нежности в голосе. «Просто люби меня, Рафаэль», прошептала она в ответ, прижимаясь к нему. «Этого будет достаточно». За дверью послышался шум, а затем раздался уверенный стук. «Герцогиня, мы подходим к берегу!» Голос капитана Фернанда прозвучал почтительно и громко. «Спасибо, Фернандо, мы сейчас будем готовы», ответила Изабелла, чуть приподнявшись на локте. Ее голос был спокойным и властным, как у настоящей аристократки. Рафаэль удивленно приподнял бровь и повернулся к ней. «Когда это ты успела завоевать такое уважение у капитана?» В его голосе прозвучала неподдельная заинтересованность. Изабелла звонко рассмеялась, ее глаза лукаво блеснули. «Просто я нравлюсь капитанам», — кокетливо бросила она и попыталась выскользнуть из-под его руки. Но Рафаэль не позволил ей сбежать. Он притянул ее обратно, плотно прижимая к себе. Так что ее волосы упали ему на грудь, его черные глаза пылали огнем. Но надеюсь, что тебе нравится только один, капитан. Его голос стал низким и хрипловатым, словно предупреждение. Ты о черном призраке, дорогой, с притворным удивлением переспросила она, глядя ему прямо в глаза. Да, Рафаэль ответил нетерпеливо, наклоняясь ближе. Изабелла прищурилась. Ее губы изогнулись в дразнящие улыбки, но поговаривают, что он всего лишь легенда, выдумка, не так ли? На мгновение тишина повисла в воздухе. Затем Рафаэль зарычал, словно хищник, которому бросили вызов, и силой впился в ее губы. Поцелуй был горячим, требовательным. В нем было столько страсти, что у Изабеллы закружилась голова. Ее тело отозвалось на его прикосновение. Огонь разливался по венам, вытесняя все, кроме желания. Она обвела его шею руками, отвечая с такой же пылкостью, позволяя ему почувствовать, что он единственный, кого она жаждет. Рафаэль крепче прижал ее к себе. Их дыхание смешалось, и время перестало существовать. Но где-то вдали снова послышались голоса матросов. Изабелла нехотя оторвалась от его губ. Ее дыхание было прерывистым, а глаза сияли. «Любимый, нам пора!» — прошептала она. Ее голос дрожал от эмоций. Рафаэль вздохнул. Его глаза все еще пылали желанием. «Ты сведешь меня с ума, Изабелла Торренти!» Они оделись, и Изабелла подошла к Рафаэлю с шелковой лентой в руках. Ее глаза лукаво блестели, а на губах играла загадочная улыбка. «Закрой глаза», — мягко попросила она. Рафаэль нахмурился, но послушался, позволяя ей завязать ленту на затылке. Он хотел было возмутиться, но понял, насколько это важно для его любимой. Доверие к ней пересилило его нетерпение. Он молча подчинился, он молча подчинился, отдав себя в ее руки. Изабелла крепко взяла его за руку, осторожно ведя по каюте. Она двигалась уверенно, словно заранее продумала каждый шаг. Рафаэль чувствовал, как они вышли в коридор, а затем на палубу. Его лицо обдало свежим морским ветром, в котором явственно ощущался соленый привкус. Что-то в этом запахе было до боли знакомым, но он не мог уловить, что именно. Они подошли к трапу, и Изабелла крепче сжала его руку, помогая спуститься. Рафаэль осторожно ступал по скользким ступеням. Его ботинки заскрипели на досках. Он чувствовал, как она заботливо направляла его, словно боясь, что он оступится. Ее ладонь была теплой и надежной, и он полностью доверился ей. Когда они сошли на берег, Рафаэль ощутил под ногами твердую землю. Легкий ветерок коснулся его лица, принося с собой ароматы, которые пробудили в его душе что-то теплое и щемящее. Сердце забилось быстрее, но он пока не мог понять, почему. Изабелла остановилась и встала перед ним, все еще крепко держа за руку. Она сделала глубокий вдох, ее сердце колотилось от волнения. «Готов?» — ее голос прозвучал мягко, но в нем сквозила легкая дрожь. «Готов!» — уверенно ответил Рафаэль.